Глава девятая. Плотники работали так быстро, будто это они владели магией, а не я. К тому времени, как начала прибывать мебель, потолок уже побелили, пол перестелили, а стены обшили светлым деревом. Я посмотрела на то, как вешают люстру, позвякивающую хрустальными подвесками, и в предвкушении потёрла руки. Пока рабочие готовили комнату моей мечты, я бы вела критичным взглядом в гостиную. Большей части брахла определенно место на чердаке. Оставлю лишь пару фарфоровых ваз на каминной полке. Пока Тёртон пыхтя выносил из комнаты все лишнее, я применяла весь арсенал знаний, полученный в пансионе. Очистить стекла до прозрачности, осветлить потемневшие от времени тканевые обои, убрать пыль, отполировать низкий столик, вывести пятна с обивки дивана. Здешняя мягкая мебель устарела настолько, что в столице уже сочли бы ее антикварной редкостью. Так что я просто прошлась по ней очищающим заклинанием и оставила в покое. А вот мрачные багровые занавески отправились в закрома Нейлы. Список в Макблокноте пополнился новыми диванными подушками, шторами и красивыми принадлежностями для камина. Но и без них гостиная приобрела совсем другой вид. Больше света, больше пространства, свежесть. Комната словно задышала. А главное — больше здесь не укрыться никаким шустрым артефактом. Кот, в котором скрылась шкатулка, был по-прежнему пуст. На всякий случай я установила в нем магическую ловушку для мышей. А вдруг сработает? Пока рабочие расставляли мебель, я вышла осмотреть сад. Больших ожиданий у меня не было. Тем больше меня поразило то, что я увидела. Прямые дорожки с бордюрами из подстриженного самшита, прямоугольные клумбы вдоль главной аллеи, покрытые узорами из растений с разным цветом листвы, арки из роз. Я не могла поверить своим глазам. Так это место было не похоже на дом, с его мрачной гнетущей атмосферой. Кроме обилия цветов, здесь было множество укромных уголков со скамейками и даже увитая плечом беседка с видом на горы. «Красота!» — выдохнула я, когда вдали показалась зеленая стена плюща. «Этот сад устроила прежняя госпожа». Раздался хриплый голос откуда-то из-за пышно цветущих кустов дикой розы. Я заглянула туда. Невысокий, заросший бородой, мужчина в рабочем фартуке хмуро поглядывал на меня из-под кустистых бровей. В руках у него были садовые ножницы, которыми он ловко срезал увядшие головки цветов. «Ясный от садовник. Для прежней хозяйки это было отдушино. продолжил он. «Вам тоже лучше придумать себе занятие, если не хотите сойти здесь с ума». Я-то уже придумала. Планов у меня было много. Во-первых, искать способ побега. Во-вторых, трепать нервы дракону. В-третьих, пожить в комфорте и скопить денег. Но распространяться об этом не будем. Спасибо за совет. Хорошо, что сад тоже не сожгли. Я с восхищением осмотрелась. Было бы жалко потерять такую красоту. Да. Повезло, что господин Рейник о нем не знал. Видя мое удивление, садовник неопределенно махнул ножницами. Он ведь сам не жил здесь. Только жена и сын. Вот как? Какие милые семейные традиции у семейства Райдель. Например, сослать жену в Грайхолд, а потом в один прекрасный день обнаружить, что она сбежала. Он что же... «Никогда их не навещал?» Снэд ничего не ответил. Слышно было только щёлканье ножниц. «А что там?» Я махнула рукой в конец участка, где плющ полностью заплел ограду, скрывая все, что лежит за ней. «Мой домик». Переселился, когда Тёртон с и поженились, чтобы не мешать. Из зелени действительно выглядывал угол деревянной крыши. Но меня интересовало другое. «Нет, дальше, за оградой». «Камни», — коротко ответил садовник, протянул мне несколько срезанных цветущих ветвей и скрылся в кустах. «Камни», — с раздражением повторила я, разглядывая цветы. «Каменный дом, каменные дорожки, каменные горы. Наверное, сердца у Райделей тоже из камня». Я вернулась в дом. Прихватив в холле подходящую вазочку, набрала в нее воды и понесла цветы в свою новую комнату. Вошла в нее и замерла от восторга. В жизни не видала такой роскоши. Нежнейшие ткани, невероятно мягкий пушистый ковер, светлая мебель. А самое приятное, что весь интерьер от начала до конца продумала я сама. Даже не ожидала, что получится так красиво. «Да у меня талант!» Цветы отправились на прикроватную тумбочку, сделав комнату еще более уютной. В пустом шкафу одиноко висели новые платья. Калат с орочкой ждали в ванной. Оглядев их, я нахмурилась. «Такие, наверное, носила моя мама в молодости. О нет, дорогой! Леди Райдель заслуживает чего-то более современного. До конца дня я успела обсудить с нейлой меню на неделю договориться с стертоном о прогулке в деревеньку выбрать в библиотеке пару книг на вечер по хозяйски выпить чаю в обновленной гостиной но мысль о маленькой провокации не оставляла меня после роскошной ванны с пеной и позднего ужина я забралась в свою новенькую кровать с шелковым постельным бельем и потянулась к мак блокноту с одной стороны Писать мужчине о таком было немного неприлично. С другой — он теперь мой самый близкий родственник. Пусть и только по документам. Попросить больше некого, вот пусть и отдувается. В конце концов, уж кого, а Арганта, я догадываюсь, женскими трусиками не напугать. Так что смело вносим в список все требуемое. Халат и сорочка. И женское белье Красивое.